«Роберт Шекли. Час битвы». «Ну что? Не сдвинулось спросил Эдвардсон, не оборачиваясь. Он стоял у иллюминатора и смотрел на звезды. «Нет», — отозвался Морс. Битый час он не сводил глаз со стрелки детектора Аткинсона. Трижды быстро моргнув, он снова уставился на прибор. «Не на миллиметр», — добавил Кассель из-за панели управления огнем. Так оно и было. Черная тонкая стрелка замерла на нулевой отметке. Ракетные пушки ждали своего часа, уставив черные жерла в черный космос. Детектор Аткинсона гудел. И этот ровный гул действовал успокаивающе, напоминая, что устройство соединено с другими такими же. И вместе они образуют гигантскую сеть вокруг Земли. «Какого черта они ждут?» Эдвардсон по-прежнему глядел на звезды. «Почему не летят? Почему не нападают?» «Заткнись!» буркнул Морс. Вид у него был встревоженный и усталый. Старый шрам на левом виске, память о лучевом ударе издали казался нарисованным. «Да заявились бы они уже! Что ли?» Эдвардсон оторвался от иллюминатора и двинулся к своему креслу, пригибая голову из-за низкого потолка. «Что?» «А ты разве этого не хочешь?» Лицо у Эдвардсона было узкое и опасливое, как у мыши, но мыши хитрой, от которой кошкам лучше держаться подальше. «Не хочешь?» — повторил он и не дождался ответа. Товарищи были заняты делом, неотрывно глядели на шкалу детектора. «Времени у них было достаточно», — сказал Эдвардсон, никому не обращаясь. Кассель, облизнув губы, зевнул. «Кто-нибудь хочет забить козла?» Спросил он, тряся бородой. Бороду он носил со студенческих времен и уверял, что может продержаться без воздуха почти четверть часа только за счет содержащегося в фолликулах волосков кислорода. Правда, Кассель ни разу не вышел в космос без шлема, чтобы доказать это. Морс повернул голову, и Эдвардсон машинально уставился на стрелку. Все как всегда. Это стало их жизнью. Вошло в подсознание. Они скорее друг другу глотки перережут, чем оставят прибор без наблюдения. Как думаете? Скоро мы их увидим. Карие мышиные глазки Эдвардсона прикипели к стрелке. Ему никто не ответил. Два месяца в космосе и темы для разговоров исчерпаны. Студенческие победы Касселя и боевые победы Морса больше никого не интересуют. Даже собственные мысли и мечты вызывают смертную тоску, как и ожидание вторжения, которое может произойти в любую минуту. «Лично меня интересует только одно» — с легкостью завел привычную шарманку Эдвардсон. «Как далеко дотягивается их сила!» Целыми днями они рассуждали о телепатических возможностях неприятеля. Много раз клялись оставить эту тему, но неизменно возвращались к ней. Профессиональные солдаты, они не могли не думать о враге и его оружии. Только об этом и говорили. «Ну...» – тихо ответил Морс. «Сеть наших детекторов контролирует систему далеко за орбитой Марса. Где мы и находимся...» сказал Кассель, не сводя глаз с прибора. «Возможно, они даже не знают, что у нас сеть детекторов». Эти слова Морс повторял уже тысячу раз. «Да ладно!» — ухмыльнулся Эдвардсен. «Они жители паты Наверняка просканировали мозг Эверсета!» Эверсет не знал про детекторы. Морс снова перевел взгляд на прибор. Его захватили раньше, чем была развернута сеть. «Ну и что?» — сказал Эдвардсен. «Им достаточно было спросить, слушай, как бы ты поступил, если бы узнал, что раса телепатов хочет захватить Землю, чем бы ты защитил свою планету?» «Нелепое рассуждение», – возразил Кассель. «Возможно, Эверсет даже и не подумал бы о таком способе обороны. Но ведь он человек и мыслит как человек. Все согласились с тем, что такая защита – самая надежная, и Эверсет согласился бы». «Силлогизм», – проворчал Кассель. «Очень шаткий довод. Плохо, что его захватили в плен», — вздохнул Эдвардсон. «Могло быть и хуже», — отозвался Морс. «Взгляд у него был печальнее, чем всегда. Что, если бы сцапали обоих?» «Скорее бы они заявились», — повторил Эдвардсон. «Ричард Эверсет и К. Р. Джонс совершали первый межзвездный перелет и в системе Веги обнаружили обитаемую планету». Дальше, как обычно, все решил жребий, монетка. И на планету в разведывательном скутере полетел Эверсет. Джонс оставался на корабле и поддерживал радиоконтакт. записи их разговора потом транслировали по всей Земле. «Встретил туземцев», — передавал Эверсет. «Какие забавные. Опишу тебе их позже». «Они пытаются как-то объясниться». — спросил Джонс, ведя корабль по снижающейся спирали. — Нет. Постой. Черт возьми. Они телепаты. Представляешь? — Чудненько. Продолжай. — Слушай, Джонс, они мне не нравятся. Эти ребята задумали какую-то гадость. О, Господи! — Что случилось? Джонс поднял корабль чуть выше. — Плохо дело. — «Эти гады одержимы властью. Они захватили все близлежащие звездные системы и сейчас собираются...» «Что?» «Нет, я не так их понял...» Голос Эверсета вдруг потеплел. «И совсем они неплохие...» Соображал Джонс быстро и к тому же отличался природной подозрительностью. Он поставил автопилот на максимальное ускорение, лег на пол и сказал «Рассказывай дальше». «Спускайся сюда», – предложил эверсет нарушая все мыслимые регламенты. «Сам увидишь, отличные ребята. Никогда не встречал таких». Здесь разговор прекратился, потому что Джонса вжало в пол ускорения в 20G. Он хотел, чтобы корабль быстрее набрал скорость, необходимую для совершения «Си» прыжка. Джонсу сломала три ребра, но он вернулся домой. Итак, телепатическая раса начала войну. И как теперь быть Земле? Информацию, которую доставил Джонс, тщательно проанализировали и сделали выводы. Самый очевидный из них был таков – Телепаты без труда воздействуют на мозг человека. Они быстро внушили Эверсету, что хотели, и стерли все его подозрения. Завладели сознанием легко и просто. Но почему они не влезли в мозг Джонса? Помешало расстояние? Или просто не были готовы к его неожиданному отлету? Ясно одно. Противник теперь знает все, что знал эверсет То есть, врагам известно, где расположена Земля и насколько она беззащитна перед телепатами. Следовательно, вскоре они пожалуют в гости. Нужно найти хоть какую-то защиту от их мощной способности. Но какую? Где взять броню против мысли? Как уклониться от пси-волны? Ученые с красными от недосыпания глазами непрерывно обсуждали свои периодические таблицы. Как понять, что мозг человека взят под контроль? Да, в случае с Эверсетом враг действовал не очень шустро, но будет ли так всегда? Что если телепаты умеют делать правильные выводы из собственных ошибок? Психологи рвали на себе волосы и посыпали голову пеплом. Как отличить человеческую мысль от нечеловеческой? По каким критериям? В любом случае «Надо было что-то делать, и делать срочно. Но что?» Технологическая планета выдвинула технологическое решение – построить космический флот и оснастить его специальными датчиками и орудиями, что и было исполнено в кратчайшие сроки. Был создан детектор Аткинсона, нечто среднее, между радаром и электроэнцефалографом. Любое отклонение от типичной волновой картины человеческого мозга вызвало бы движение стрелки прибора, даже кошмарный сон или нарушение пищеварения, а попытка воздействовать на мозг человека и подавно. Звездолеты с экипажами по три человека заполнили пространство между Землей и Марсом, образовав гигантскую сферу с Землей в центре. Десятки тысяч людей склонились над пультами, пристально наблюдая за стрелками детекторов Аткинсона. А стрелки не двигались. «Может, пальнуть разок-другой?» — спросил Эдвардсон, положив палец на красную кнопку. «Чисто для проверки орудий. Они не нуждаются в проверке», — ответил Кассель, поглаживая бороду. «Кроме того, на других кораблях нас не поймут. и Еще чего доброго, паника поднимется». «Кассель» с ледяным спокойствием произнес Морс. «Оставь свою бороду в покое». «Почему?» «Потому», – прошипел Морс. «Потому, что я сейчас запихну ее в твою жирную глотку». Кассель широко улыбнулся и сжал кулаки. «А ну, попробуй», – сказал он, вставая с кресла. «Меня вот тоже достал твой шрам». «Прекратите», – рявкнул Эдвардсон, – «и следите за стрелкой». «Чего ради?» Морс откинулся в кресле. К системе подведен сигнал тревоги. Но он все же посмотрел на шкалу. «А вдруг звонок не сработает?» спросил Эдвардсон. «Хотите, чтобы кто-то залез в ваши мозги?» «Звонок сработает», сказал Кассель. Его взгляд тоже переместился с лица Эдвардсона на шкалу прибора. «Пойду-ка я вздремну», вздохнул Эдвардсон. «Постой», сказал Кассель забьем козла можно эдвардсон достал колоду засаленных карт а морс снова уставился на стрелку скорее бы они прилетели сказал он сдавай эдвардсон протянул Касселю колоду интересно как они выглядят проговорил морс глядя на шкалу может как мы ответил Кассель, не упуская из виду прибор Он раздавал карты медленно, по одной, будто надеясь найти под ними что-то интересное. «Надо было послать с нами еще одного», – произнес он наконец. «Могли бы тогда играть в бридж». «Я не умею», – ответил Эдвардсон. «Научился бы». «Почему мы сами не послали флот?» – не унимался Морс. «Почему не разбомбили их планету?» «Не пари чушь», – ответил Эдвардсон. «Конец бы тогда пришел всем нашим звездолетам». «То есть, возможно, они бы и вернулись, но с противоположной целью». «Ты проиграл», – констатировал Кассель. «В тысячный раз», – рассмеялся Эдвардсон. «Сколько я тебе должен?» «Три миллиона пятьсот восемьдесят долларов». «Скорей бы они прилетели», – повторил Морс. «Выписать чек? Не спеши. Выпишешь через недельку». «Нет». «Кто-то должен разобраться с этими родами Морс заглянул в иллюминатор. Кассель перевел взгляд на прибор. «Я тут кое о чем подумал», — сказал Эдвардсон. «О чем?» «Наверное, ужасно, когда кто-то управляет твоими мыслями. Наверное, это вообще невыносимо». «Если это с тобой произойдет, ты сразу почувствуешь», — пообещал Кассель. «А Эверсет почувствовал?» «Скорее всего». Но только ничего не мог поделать. А вообще, с моим-то мозгом все в порядке. Но если кто-то из вас, парни, начнет вести себя как... В общем, не как обычно, держитесь». Они расхохотались. «Ладно», — сказал Эдвардсен, — «я не прочь с ними разобраться. Хватит уже тупить». «И правда?» «Почему бы нет?» — согласился Кассель. «Ты меня понял?» «Я о том, чтобы лететь к ним навстречу!» «Ну да! А чего сидеть-то? Мы справимся!» – протянул Эдвардсан. «Они же не боги! Просто разумные существа!» Морс сверил курс корабля с расчетным и поднял голову. «Думаешь, надо связаться с Центром?» «Ни в коем случае!» – воскликнул Кассель, и Эдвардсан согласно кивнул. «Это запрещено!» «Мы просто полетим и попробуем с ними договориться. Если не выйдет, вышибем их из космоса». «Смотрите!» В иллюминаторе они увидели красное пламя реактивного двигателя. Соседний корабль устремился вперед. «Должно быть, им пришла в голову та же идея!» Сказал Эдвардсон. «Давайте доберемся туда первыми!» Предложил Морс. Кассель включил двигатели и перегрузка вжала их в кресло. «Стрелка так и не сдвинулась!» – спросил Эдвардсон, стараясь перекричать звонок, присоединенный к детектору сигнальной системы. «Не на миллиметр!» – ответил Кассель, глядя на стрелку, которая прошла весь путь по шкале прибора и уперлась в ограничитель.